ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Глава первая. Бриджит. «Отшлёпай меня, хозяин, отшлёпай!» Я захихикала, глядя на лицо своего телохранителя Бута, когда в клетке заорал попугай Латекс. Имя попугая весьма красноречиво говорило о сексуальной жизни предыдущего владельца, и хотя некоторым он казался забавным, Бут придерживался иного мнения. Он ненавидел птиц. Говорил они напоминают ему гигантских летающих крыс. Когда-нибудь они с Латексом поладят? Эмма, хозяйка «Wax and Whiskers», цокнула языком. Бедняга Буд. Я сдержала очередной смешок, хотя мое сердце сжалось. Боюсь, что нет. Буд скоро уходит. Я старалась об этом не думать. Буд провел со мной четыре года но на следующей неделе он уходил в отпуск в связи с рождением ребенка, а потом планировал остаться в Эльдоре, чтобы побыть с женой и новорожденным. Я была за него счастлива, но понимала, мне его будет очень не хватать. Он стал не только моим телохранителем, но и другом. И оставалось лишь надеяться, что удастся выстроить подобные взаимоотношения с его преемником. «Да, точно, совсем забыла». Лицо Эммы смягчилось, ей было 60 с небольшим, короткие волосы с сединой и теплые карие глаза. Так много перемен за столь короткий срок, дорогая. Она знала, как я ненавижу прощания. Я работала волонтером Уэкс and Уискерс в местном приюте для домашних животных с первого года учебы в колледже, и Эмма стала моей близкой подругой и наставницей. К сожалению, она тоже собиралась уходить. Она оставалась в Хазелбурге, но увольнялась с должности директора приюта, а значит, наши еженедельные встречи прекратятся. Одно из них могло не случиться, — сказала я, шутя лишь наполовину. «Ты могла остаться?» Она покачала головой. «Я управляла приютом почти десять лет. Пришло время уступить место кому-то другому. Тому, кто сможет чистить клетки без боли в пояснице и ногах». Для этого и существуют волонтеры. я показала на себя. Я не хотела усугублять ситуацию, но не сдержалась. «Эмма Бут — грядущий выпуск из Тайерского университета, где я училась на факультете международных отношений, как подобала принцессе. Столько прощаний сразу а мне хватило на пять лет вперед. Ты чудо! Не рассказывай остальным, но...» Она понизила голос до заговорщического шепота. Ты мой любимый волонтёр. Редко встретишь людей твоего положения, которые занимаются благотворительностью с искренним желанием, а не просто, чтобы покрасоваться перед камерой. Мои щеки порозовели от комплимента. Мне это приносит радость. Обожаю животных. Я унаследовала это от матери. В конце концов, мне не так много досталось в память о ней. В другой жизни я бы стала ветеринаром, но в этой... «Мой путь определен с момента рождения. Из тебя получилась бы прекрасная королева». Эмма сделала шаг в сторону, пропуская работника приюта с вертлявым щенком на руках. «Правда». Я рассмеялась. «Спасибо, но правление меня не интересует, и в любом случае мои шансы на корону ничтожны. Как принцесса Эльдоре, маленького европейского королевства, я находилась ближе к трону, чем большинство других людей». Мои родители погибли, когда я была ребенком. мать во время родов, отец в автокатастрофе несколькими годами позже. И я оказалась второй в очереди на трон. Мой брат Николай, который на 4 года старше меня, готовился занять место нашего деда, короля Эдуарда, с тех пор, как начал ходить. Как только у Николая появятся дети, я окажусь еще дальше от престола, и я совершенно ничего не имею против». Королевой я хотела стать примерно так же сильно, как искупаться у вани с кислотой. Эмма расстроенно нахмурилась. «Ну, мое мнение останется прежним». «Эмма!» — позвал ее один из работников. «У нас тут проблема с кошками!» Она вздохнула. «Вечно эти кошки!» — пробормотала она. «В общем, я хотела рассказать тебе о своем увольнении, прежде чем ты услышишь новость от кого-то другого. Но до конца следующей недели я еще здесь, так что увидимся во вторник. Отличный план». Я обняла ее на прощание, и она поспешила разбираться с кошачьей дракой, пока я с тоской смотрела ей вслед. Хорошо, что Эмма рассказала о своем уходе только в конце смены. Иначе я бы не смогла больше ни о чем думать. «Вы готовы, Ваше Высочество?» — спросил Буд, явно желая поскорее убраться от латекса. «Да, давай. Да, давай». Завопил латекс нам вслед. «Отшлёпай меня!» Глядя на грима суббота, я, наконец, рассмеялась. «Я буду по тебе скучать, и латекс тоже». Я засунула руки в карманы пальто, спрятав их от кусачего осеннего холода. «Расскажи про нового телохранителя. Какой он?» Под ногами хрустели листья, пока мы шли к моему дому за пределами кампуса. До него было пятнадцать минут пешком. Я обожала осень и все, что с ней связано. Уютную одежду, безумие красок на деревьях, тонкий аромат корицы и дыма в воздухе. В Аттенберге я не смогла бы гулять по улице, не привлекая лишнего внимания, но Тайер дарил мне такое преимущество. Среди студентов было столько детей политиков и знаменитостей, что титул принцессы не казался чем-то исключительным. Я могла жить здесь почти как обычная студентка колледжа. «Я почти ничего не знаю про нового телохранителя», — признался Бут. «Он — контрактник». Мои брови поползли вверх. «Правда?» «Иногда дворец нанимал частных контрактников в дополнение к королевской охране, но очень редко. Мне исполнился 21 год, и у меня ни разу не было телохранителя-наемника. Вроде как из лучших», — заверил Бут, принимая мое удивление за тревогу. Бывший морской котик. Великолепные рекомендации, опыт в охране ВИП-персон. Он самый востребованный профессионал в компании. Морские котики — элитный отряд специального назначения вооруженных сил США, которые участвуют в операциях, проводимых в любой местности. Однако лучше всего они подготовлены для проведения операций в прибрежных и морских условиях. Отсюда происходит и название «Сил», Морские котики, которые являются аббревиатурой от обозначения местностей, в которых отряд проходит подготовку Sea, Air, Land, море, воздух, земля. Хм, телохранитель-американец. Интересно. Надеюсь, мы поладим. Когда два человека вынуждены находиться вместе 24 на 7, совместимость важна. Крайне. Я знала истории, когда люди не сходятся с телохранителями характером, и подобное сотрудничество всегда длилось недолго. Не сомневаюсь, с вами легко поладить ваше высочество. Ты говоришь так, потому что я твой босс. Бут ухмыльнулся. Технически, мой босс — начальник Королевской службы безопасности. Я игриво погрозила ему пальцем. «Уже дерзишь? Не расстраивай меня». Он рассмеялся. Хотя он и упорно называл меня ваше высочество, за годы сотрудничества между нами возникла непринужденная дружба, которую я очень ценила. Излишняя формальность меня утомляла. Оставшуюся часть прогулки мы болтали о предстоящем отцовстве Бута и его переезде в Эльдору. Он буквально светился от гордости за будущего ребенка, и я невольно почувствовала укол зависти. Я была совершенно не готова к браку и детям но мне хотелось того, что было у Бута и его жены. Любовь, страсть, выбор. То, чего не купишь, ни за какие деньги. На моих губах появилась сардоническая улыбка. Несомненно, любой, кто услышал бы мои мысли, счел бы меня неблагодарной и инфантильной. Любой материальный каприз исполнялся мгновенно, стоило мне щелкнуть пальцами, и при этом я ныла из-за любви. Но люди остаются людьми вне зависимости от титулов, и некоторые желания универсальны. Правда, чтобы исполнить их, одного щелчка, увы, недостаточно. Возможно, я влюблюсь в принца, который вскружит мне голову, но искренне в этом сомневаюсь. Скорее всего, дело закончится скучным, социально приемлемым мужем, который занимается сексом только в миссионерской позе и каждый год путешествует по одному и тому же маршруту. Я отогнала унылые думы. Мне еще далеко даже до мыслей о браке, и нет никакого смысла переживать раньше времени. Впереди показался мой дом. Я заметила на подъездной дороге незнакомый черный БМВ. Судя по всему, он принадлежал новому телохранителю. А он рано? Бут удивленно поднял бровь. Должен был приехать не раньше пяти. Думаю, пунктуальность хороший знак. Хотя, возможно, полчаса это слишком. Дверь машины открылась, и на тротуар опустился большой черный ботинок. Через мгновение с водительского сиденья поднялся самый огромный мужчина, что я когда-либо видела, и у меня пересохло во рту. Боже, вот это да! Мой новый телохранитель был почти два метра ростом, и литые рельефные мускулы покрывали каждый миллиметр его мощного тела. Черные волосы до плеч, стальные серые глаза и такие длинные ноги, что он за три шага преодолел разделяющую нас дистанцию. Для такого крупного телосложения двигался он удивительно легко. Если бы я на него не смотрела, то вообще бы не заметила, как он приблизился. Он остановился передо мной, и готово поклясться, мое тело подалось вперед, не в силах противостоять его притяжению. Кроме того, мне странным образом захотелось запустить пальцы в густые темные локоны. Большинство ветеранов носили короткие прически в армейском стиле даже после увольнения, но он к ним явно не относился. Арис Ларсон. Его глубокий серьезный голос ласкал, словно бархат. Теперь, когда он подошел ближе, я заметила маленький шрам на левой брови, добавляющий его темной красоте немного угрозы. На подбородке темнела щетина, а из-под рукавов рубашки выглядывали татуировки. Полная противоположность аккуратным, гладко выбритым парням, в которых я обычно влюблялась. Но эта мысль совершенно не помешала бабочкам затрепетать в животе. Его появление так меня смутило, что я растерялась и молчала, пока не кашлянул Бут. «Я Бриджит. Приятно познакомиться». Я надеялась, никто из мужчин не заметит предательский румянец на моих щеках. Я намеренно не стала упоминать титул принцесса. Он казался слишком претенциозным для повседневного общения. Тем не менее, я заметила, что Рис не обратился ко мне ваше высочество, как делал Бут. Я была не против. Годами я пыталась уговорить Бута обращаться просто по имени. К тому же это был еще один знак. Новый телохранитель совершенно не похож на старого. «Вам придется переехать». Я моргнула. «Простите?» «Ваш дом». Рис кивнул головой в сторону моего просторного, но уютного жилища с двумя спальнями. Совершенно небезопасен. Не знаю, кто одобрил такое место, но вам придется переехать. Бабочки замерли. Мы познакомились меньше двух минут назад, а он уже командовал мной, словно он тут главный. Кем он себя возомнил? «Я прожила здесь два года, проблем не возникало». «И одной проблемы достаточно. Я не перееду». Я подчеркнула сказанное, непривычное для меня резкостью, но покровительственный тон риса действовал на нервы. Вся его привлекательность мгновенно улетучилась, не оставив и следа в истории моих отношений с противоположным полом. Впрочем, шансов все равно не было. В конце концов, он был моим телохранителем, но было бы здорово наслаждаться его внешним видом, не испытывая желания вышвырнуть его подальше. Мужчины. Вечно они все портят. Стоит им открыть рот. «Вы же специалист по безопасности?» — холодно добавила я. «Вот и разберитесь». Рис хмуро глянул на меня из-под густых темных бровей. Я не помнила, когда на меня в последний раз так смотрели — «Да, ваше высочество». В его устах титул прозвучал как насмешка, и вместо бабочек в животе я почувствовала тлеющие угли негодования. Я раскрыла рот, чтобы ответить, хотя пока не знала, как именно, потому что откровенной враждебности в его поведении не было. Но Буд успел вмешаться, прежде чем я сказала то, о чем могла пожалеть. «Давайте зайдем внутрь. Похоже, скоро начнется дождь», — быстро произнес он. Мы с рисом посмотрели вверх. Нам в ответ подмигнуло ясное голубое небо. Буд прочистил горло. «Никогда не знаешь заранее. Ливни возникают из ниоткуда», — пробормотал он. «Проходите, ваше высочество». Мы молча зашли в дом. Я сбросила пальто и повесила на медную вешалку в виде дерева возле входа, прежде чем высказать очередную любезность. «Хотите чего-нибудь выпить?» Меня по-прежнему терзало раздражение, но я ненавидела конфликты и не хотела начинать отношения с новым телохранителем с такой неприятной ноты. Нет. Риса смотрел гостиную, оформленную в изумрудно зеленых и кремовых тонах. Арендодатель приходил дважды в месяц для генеральной уборки, но большую часть времени я следила за порядком сама. «Почему бы нам не познакомиться поближе?» преувеличенно радостно предложил Бут. «Я имею в виду вас и Риса». «Ваше Высочество, мы могли бы обсудить потребности, ожидания, расписания». «Отличная идея». Я выдавила натянутую улыбку и жестом предложила Рису сесть на диван. «Прошу, садитесь». Следующие 45 минут мы обсуждали передачу обязанностей между телохранителями. Буд оставался в этом статусе до понедельника, но до тех пор Рис должен был всюду следовать за ним, чтобы понять, как все устроено. Договорились. Рис закрыл папку с детальным расписанием моих занятий, еженедельным распорядком, грядущими общественными событиями и поездками. Позвольте быть откровенным, принцесса Бриджит. Вы не первая и не последняя знатная особа, которую я охраняю. Я работаю в Harper Security уже пять лет. И под моей защитой не пострадал ни один клиент. Хотите знать, почему? Позвольте угадаю. Вы обезоруживали потенциальных противников безукоризненными манерами. Убута вырвался сдавленный смешок, но он быстро превратил его в кашель. Уголки губ риса даже не дернулись. Ну, разумеется, нет. Мою шутку сложно было назвать искромётной, но, похоже, проще было отыскать в Сахаре водопад, чем найти хоть каплю юмора в этом огромном, невыносимо рельефном теле. Причины две. Спокойно продолжил рис.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 Моя вежливая улыбка таила предупреждение, но он либо не заметил его, либо проигнорировал. «Они делают, как я говорю, когда дело касается безопасности». Серые глаза Риса встретились с моими. Я словно уставилась на непоколебимую стальную стену. «Понимаете, ваше высочество? Забудьте про любовь и страсть. Больше всего мне сейчас хотелось стереть самоуверенность с его лица». Я вжала кончики пальцев в бедра и заставила себя досчитать до трех, прежде чем ответить. Когда я заговорила, Антарктида казалась пляжным раем по сравнению с моим ледяным тоном. «Да», — я ехидно улыбнулась, — «к счастью для нас обоих, господин Ларсон, вы не интересуете меня как друг, поверенный или...» и так далее. Я не удостоила ответом вторую часть его речи, о том, что мне следует делать, как он говорит. Я не идиотка, я всегда прислушивалась к советам Бута, но точно не собиралась подпитывать и без того раздутое эго Риса. Хорошо. Рис встал. Его огромный рост меня раздражал. Присутствие Риса подавляло все вокруг, и он становился единственным, на чем я могла сосредоточиться. «Я осмотрю дом, прежде чем мы обсудим дальнейшие действия» в частности, улучшение системы безопасности. На данный момент сигнализацию сможет взломать любой подросток с доступом к Ютьюбу. Он послал мне неодобрительный взгляд и исчез на кухне. У меня упала челюсть. Он... Ты... — пробормотала я, практически утратив дар речи. Нет, никогда. Я повернулась к Буту, который пытался слиться с гигантским растением в горшке у входной двери. Ты не уйдешь, я запрещаю. Рис не мог стать моим телохранителем. Я прикончу его, а арендодатель прикончит меня за кровь на ковре. Может, он просто нервничает из-за первого дня? Неуверенно предположил Буд, явно сомневаясь в собственных словах. Вы нормально поладите после переходного периода, ваше высочество? Возможно, если мы вообще переживем переходный период. «Ты прав». Я надавила пальцами на виски и глубоко вздохнула. «Я справлюсь. Мне уже приходилось иметь дело со сложными людьми. Мой кузен Андреас был порождением сатаны, а один английский лорд пытался пощупать меня под столом во время бала-рос в Монако. Он остановился только когда моя вилка случайно вонзилась в его руку». Что такое угрюмый телохранитель по сравнению с напыщенными аристократами, любопытными журналистами и злобными родственниками? Арис вернулся. Сюрприз, сюрприз! Его мрачный взгляд никуда не делся. Я обнаружил шесть уязвимостей, которыми следует заняться как можно скорее, заявил он. Начнем с первого. Окна. Какие именно? Спокойно, сохраняя благоразумие. Все. Буд закрыл лицо руками, а мне захотелось прикончить риса шпилькой. Мы с рисом явно не переживем переходного периода.